270. Сентябрь, 20. -е. Учитель примет все знаки заботливости, внимания и признательности со стороны ученика. Не нужны ему эти знаки, но тому, кто их уявляет. Ведь это все ниточки связи, устремленные от сердца преданного ученика к сердцу учителя света. Сердце питается этими чувствами, так же, как и мозг питается мыслью. Сердце тоже нуждается в питании. Огонь сердца, как и всякий огонь, требует топлива. Этим топливом будут лучшие чувства, уявляемые при приношении незримых даров на алтарь великого сердца. Связь эта, прорываемая лучшими чувствами сердца в пространстве, остается в нем и тогда, когда сброшено тело и служено магнитную нитью, соединяющей учителя с учеником поверх плотных условий. Очень важно понять, поверх чего протягивается серебряная нить связи. Сознание поднимается над всеми оградами повседневности и обычности, над всеми условиями приходящего, чтобы, поднявшись, увидеть и ощутить, как эта сияющая нить, кроме которой нет ничего, соединяет владыку с идущим за ним. Об укреплении и усилении серебряной нити следует думать. Можно усилить ее, можно сделать ее прочнее стального каната, прочнее цепи железной, ибо она и в огне не горит, и не тонет в воде, и не ржавеет. Она может быть оборвана и повиснуть в пространстве, но причиной того никогда не бывает учитель. Как же бережно надо ее хранять. Не срастить двух концов разорванной нити, как струны не срастить. Потому самое ценное, что имеем, заботливо бережем. Цветы нуждаются в поливке их каждодневно, чтобы не засохли они. Также нить серебряной связи нуждается в каждодневной заботе о ней. Не может порваться она, когда сердце полает любовью и преданностью к владыке. Не может погаснуть любовь, питаемая сознанием каждодневно. Чувства, устремляемые к Учителю Света, растут, а чувства по природе своей беспредельны. И предела усиления серебряной нити нет, ибо ведет это усиление нити к полному слиянию сознания ученика с сознанием учителя света. Полория есть состояние, указывающее на достижение очень высокой ступени. Полория ⁇ полное объединение сознаний.